Постоянно, день и ночь, шумящая за стеною улица, так же тесно связана с современную душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заолевшимся огнями рампы театральным занавесом. Беспрестанно и без умолку, шевелящийся и ракочущий за дверьми и окнами город, есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе. В сохранившейся стихотворной тетради Живагу не встретилось таких стихотворений. Может быть, стихотворение "Гамлет" относилось к этому разряду. Глава 12. Однажды утром в конце августа